Знаешь, я увидев твои закатывающиеся глаза, очень тебе даже позавидовала, рассказывала свою версию Ирма. И когда ты все-таки поняла, что пора спасать единственную подругу, Таша уже собрала пакет с продуктами и подняла клетку с Сусликом. Тот з и р к а л своими глазами пуговками и был напуган не меньше своей новой хозяйки. Но больше всего она испугалась за сумочку для дочери. Видимо, день неудачник все-таки решил ее п о ж а л е т ь и подарок был в полном порядке. Сначала меня смутила его одежда, повествовала Ирма, показывая подтверждение своих слов на лежащем мужчине, как учитель на доске. Я даже подумала, что ты решила уже попробовать последний вариант. Что значит последний? Обиделась Таша. Разговор происходил по-прежнему над распластаным н телом. Ну, крайний, не придирайся к словам. В общем, когда я поняла, что он нам не пара, я достала шокер. Таш, Ирма наклонилась над преступником. А что он хотел? Не знаю, растерянно ответила потерпевшая, явно не понимая, за что пострадала. А что говорил? продолжала допрос подруга. Молчал, констатировала Таша. И все? удивилась Ирма. И все, подтвердила Наташка, потирая горло. Может, ты не услышала? Засомневалась подруга. Должны же быть требования, ну не знаю там условия. Он сопел мне прямо в лицо. Рассуждала Таша. Если бы он хотел что-то мне сообщить, я бы обязательно обратила на это внимание. Уверена? На все сто. Мне даже хотелось ему отдать кошелек. Вдруг он стесняется спросить, но не успела. Ты на помощь пришла. В этот момент подруга взяла свой крутой мобильник и сфотографировала мужчину, распластанного на полу. Ты что сфоткала труп? ужаснулась Таша, ты наивна, как гималайский сурок. поразилась Ирма, убирая телефон в сумочку. Во-первых, не запостил не было. Выдала гениальную мысль подруга, а во-вторых, от шокера еще никто не умирал. Откуда он у тебя? А давай мы дома поговорим. Забеспокоилась Ирма. В инструкции написано, что через пять минут преступник может прийти в себя. Надо вызвать полицию. Настаивала Таша. Горло у нее болело и было трудно говорить. Мы обязательно вызовем, но из дома. Ирма уже достала ключи и открывала свою квартиру. Жили подруги по соседству, как говорится через стенку. Именно это и послужило залогом их долгой дружбы. Когда девятнадцатилетняя Таша переехала в квартиру своей бабушки, то уже на следующий день прозвенел звонок в дверь. Там стояла маленькая девушка, худая как доска и улыбалась во весь рот. Привет. С порога произнесла она и без разрешения вошла в квартиру. Привет, ответила на в и с п е ч е н н а я хозяйка жилища. Я твоя соседка, меня Ирма зовут. Будем дружить? произнесла она и вошла по хозяйски в кухню. Давай ч а й п и т ь Гостья самостоятельно достала кружки, нашла заварку и, устроившись на самом удобном стуле в кухне, рассматривала Ташу. Значит, ты внучка Мари и Тарасовны? Не спрашивала, а утверждала Ирма. Странно, я тебя никогда не видела. А я никогда здесь и не бывала, ответила Таша. А что так? Бабку свою не любила, уточнила Ирма. Или у тебя к пожилым в принципе отрицательное отношение? Да нет, смутилась она. Я просто не знала про нее. Как это? Удивилась нежданная гостья. Ну, я до недавнего времени не знала, что меня воспитывал отчим, называла его папа, и именно его родители считала бабушкой и дедушкой. Но вдруг оказалось, что у меня был другой отец, а папа Вася всего лишь мой отчим. Понятно, усмехнулась Ирма. Значит, ты дочь Непутевого сына нашей Машеньки. Почему Машеньки? Удивилась Таша, пропустив укол про Непутевого. Она уже знала, что ее биологический отец в девяносто четвертом году попал в тюрьму и через год там и умер, подхватив туберкулез. Сначала данный факт она переживала очень тяжело, после просто старалась забыть. Да мы ее так все называли, рассказывала Ирма. Она почти святая была, учительница русского языка и литературы. В этой квартире из нашей школы не бывал только ленивый. она всем помогала и уроки сделать и накормить у кого дома с этим беда все ученики школы вон видишь в окно там она работала ее просто обожали а когда померла наша Машенька сердце говорят не выдержала всем районам ее хоронили как героя какого-то я в э т о й квартире каждый закуток знаю так что если что спрашивай когда девчонкой была бывало батя напьется и буянить начинает так я сразу к Машеньке Иногда прям мечтала, ч т о б батя по барогозил, потому как в этом доме и поесть всегда было чего, и уютно, и рассказы она всегда интересно вела.